Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 16 сентября, суббота, 11.26. — Ты здесь живешь? — спросила Ольга, с интересом разглядывая единственную комнату в квартире Артема. — Да, извини за беспорядок. Наемник подхватил с пола грязную рубашку и, выругавшись про себя, бросил ее в гардероб. — Зато тебя здесь не найдут. — Нет, у тебя уютно. Скрывая улыбку, сказала Ольга, — по-холостяцки, конечно, но уютно. — Спасибо. Никогда не бывало в доме полицейского. Галя презрительно покосилась на пустую тарелку около дивана. — Вы давно здесь были в последний раз, полицейский? Может, вам помочь перебраться? Шутки шутками, но поведение смазливой брюнетки начинало действовать Артему на нервы. — Не надо помогать мне убираться. Я делаю это раз год. Он подумал и решил, что скандалить пока не стоит. — Но если кто-нибудь из вас умеет варить кофе... — Я умею вызвалась Ольга, явно радуясь возможности разрядить обстановку. — Тогда кухня в твоем распоряжении. — Я знала, что этим все и закончится, — сообщила Галя и направилась вслед за подругой. Артем подошел к столу и включил компьютер. Интересно, зачем эта чернявая вообще увязалась с ними? Ну, там на Яблочково, понятно, перепугалась. Да и оставлять ее на месте перестрелки было бы неправильно. Могла нарваться или на Маряну, или на полицию». Поэтому Артем без лишних разговоров запихнул брюнетку в джип и увез. В дороге девушка пришла в себя, и когда наемник предложил ей расстаться, Галя холодно отклонила предложение, заявив, что все обдумала и не бросит подругу в такой ситуации. Нормальное поведение? Для женских романов — да. А если ты сидишь в чужом джипе и говоришь это бравому, короткостриженному парню с пистолетом за поясом? Хм. Артем догадывался, что будет на его месте Кортес, Он бы просто вышвырнул нахальную девицу из машины и скорость бы не сбросил. А он? Увидев, как Ольга обрадовалась предложению Гали, он не стал настаивать на своем и теперь пожинал плоды. Своего молодушия. Характер у брюнетки оказался, прямо скажем, не подарок. — Ты называешь это кофе? Она стояла в дверях, презрительно держа в руках полупустую пачку Манхэттена. Или, может быть, я ошибаюсь? Черное платье мягко облегало стройную фигуру, подчеркивая небольшую грудь и оставляя открытыми тонкие ножки. Юбочка заканчивалась примерно там же, где начинались бедра. Рядом с Ольгой Галя выглядела гораздо соблазнительнее. И будь у нее другой характер, Артем, возможно, и увлекся бы ее загадочными глубокими глазами. — Значит, другого кофе у вас нет, полицейский? — Нет. — А сливки есть? Молочник заболел. Девушка фыркнула и резко развернулась, взмахнув длинными почти до талии волосами. — Но у меня есть молоко! — крикнул ей след наемник. В дверях появилась Ольга. — Тебе кофе черный? — Да. — Сладкий? — Да. Девушка неуверенно подошла к Артему. — Не обращай на Галю внимания. Характер у нее скверный, но в душе она другая, добрая. А потом без нее мне было бы немного страшнее. — Что теперь говорить? — вздохнул наемник. — Ты давно ее знаешь? — Четыре года. — И она всегда такая высокомерная. Ольга кивнула. «Почти. Галя из богатой семьи. Ну, тогда понятно». Девушка хотела что-то добавить, но передумала и вышла из комнаты. «Мы тебя ждем». Артем поцел к компьютеру, и его пальцы заскользили по клавиатуре. www.tigrad.com Корпоративный сайт крупнейшего российского провайдера «Тиград Комьюникейшн». Мало кто знал, что этот сайт открывает доступ к целому домену vip ВИП-область. Вход для зарегистрированных пользователей. Артем нажал на кнопку, и на мониторе появилась требовательная надпись «Введите пароль». Наемник ввел номер своей универсальной карточки «Тиград.ком», приложил к специальному белому квадрату на мониторе большой палец правой руки. «Идентификация завершена. Пользователь Артем Головин. Доступ разрешен». Он вошел в ОТС, объединенную телекоммуникационную сеть, связывающую все коммуникации тайного города. Срочное сообщение. В правом верхнем углу настойчиво замигал красный значок. — Пора бы завести мобильный с выходом в интернет. Артем открыл почту. — Наемник Головин, согласно кодексу, вам надлежит немедленно явиться в Зеленый дом, чтобы дать показания относительно убийства Черной Мариан и Куратор расследования ФАТа Зеленого дома Красава. — Не здравствуйте, не до свидания. Наемник, да еще чел, был не той фигурой, перед которой люди будут рассыпаться в любезностях. Артем поморщился и открыл другое письмо. Дорогой Артем, нам стало известно, что вчера вы приобрели в торговой гильдии редкий и ценный артефакт Ока Василиска. Тайны в тайном городе берегут только отчелов. Друг о друге обитатели города знали все, особенно если речь идет о получении прибыли. Позвольте представить вашему вниманию лучший в тайном городе магазин артефактов «Лавка Старого Бурхана». У нас есть договоренности с магами всех великих домов. Артефакты на любой вкус и для любых задач. Изготовление на заказ. Теперь реклама подобных магазинов будет приходить постоянно. Пожалуй, не имеет смысла покупать телефон с выходом в интернет. Артем, кофе готов! Надо было торопиться. В следующем письме оказался счет из службы утилизации, работы по оздоровлению нескучного сада, объект утилизации, черная моря нанимата, заказчик головин, дата выполнения заявки, сумма, электронная подпись. Артем зашел на сайт банка, проверил перевод эрлийцев, все в порядке. Я оплатил счет службы утилизации. Подумал немного, взял телефон и набрал номер. «Служба утилизации, назовите себя. Артем Головин, чел, наемник. Я только что оплатил свой ночной заказ. Мы уже получили подтверждение из банка. У меня новая заявка. В настоящий момент полиция собирает улики на улице яблочкова Они могут обнаружить следы Черной Маряны. Какое управление проводит расследование? Не знаю. Назовите точный адрес места предполагаемого оздоровления». По завершении работы мы пришлем счет. Секретность была основным постулатом тайного города. Его жители слишком хорошо помнили костры инквизиции. Наемник положил трубку, выключил компьютер и, подойдя к стене, приложил к ней свою карточку Тигротком. Сейфы торговой гильдии не горели, не обнаруживались миноискателям. Даже увидеть их можно было только при помощи различителя специального артефакта, позволяющего смотреть сквозь морок. А открывался такой сейф только для хозяина. Подобную надежность обеспечивала весьма дорогостоящие заклинания. Послышалось тихое жужжание, и прямо посреди стены открылась толстая металлическая дверца. Сейф был новенький, маленький, и Артем хранил в нем только оружие и немного наличных. — Артем, ну где же ты? Наемник взял с полки две обой... обоймы к гюрзе, захлопнул дверцу и отправился на кухню. — Извините, девчонки, дела. Выходил на связь с центром. За время его отсутствия Галя нисколько не изменилась. Она сидела у стола, соблазнительно забросив ногу на ногу и красила губы. — Твой кофе остыл. Ольга отвернулась от окна и кинула на чашечку. — Ничего, я люблю холодный. Артем сделал большой глоток. — Вкусный. — А я люблю капучино. Галя свысока посмотрела на наемника. — Вы знаете, что такое капучино, полицейский? — Галя. Вяло дёрнула подругу Ольгу. — Ничего, ничего, — безлобно улыбнулся Артем. — Я не знаю точного перевода слова «капучино». К сожалению, не говорю по-итальянски. Зато я знаю, Галя, что ваша дорогая помада «Ланком» не стоит тех денег, которые вы за нее заплатили. — Это подделка. Судя по вашему нахальному поведению, вы не посещаете дешевые вещевые рынки, по крайней мере, в открытую. Значит, вы покупали помаду в магазине, но пожалели денег и отправились не в самый лучший, а в тот, что подешевле, на грузинском валу и купили там ту же самую поддельную помаду, что и на рынке, но в два раза дороже. Галя покраснела. — Да, — протянула Ольга. — Не стоит задевать полицейского. Брюнетка молча убрала помаду в косметичку и, не глядя на Артема, поинтересовалась. — Я хочу знать, сколько мы должны находиться в этой дыре, полицейский? — Не очень долго. — Пока мы не убьем маньяка, который охотится за Ольгой. Галя вздрогнула. — Что-то не так? — Нет, все в порядке. Галя замолчала, и Артем перехватил ее взгляд. Она пристально смотрела на волос. Обычный волосок, упавший с головы наемника. «Знаешь», — улыбнулся Артем, — «говорят, что если провести по волосу ногтем, то можно узнать, злой человек или нет». «Как?» «Если он скрутится в мелкие завитки, человек злой, а если нет, добрый. Интересно». «Ага». Артем взял волос и резко провел по нему ногтем. Волос скрутился. «Я злой». Он спокойно взял зажигалку и сжег волосок. — Никогда бы не подумала, что ты злой, — тихо сказала Оля. — Ты не производишь такого впечатления. — Я произвожу обманчивое впечатление. — Жаль. Наемник посмотрел на часы. — Через полчаса мне надо будет уехать по делам. Вы пообещаете, что не покинете квартиру до моего возвращения? Как ни странно, первая ответила Галя. Она сделала маленький глоток кофе и важно кивнула. Можете мне поверить, полицейский? Я не позволю Ольге рисковать.